Я встал однажды рано утром, сидел в просонках у окна. Река играла перламутром. Была мне мельница видна, и мне казалось, что колёса напрасно мельницы даны, что ей, стоящей возле плёса, приличнее были бы штаны. Вошёл отшельник, велигласно и неожиданно он рек: О ты, что в горести напрасно на Бога ропщешь, человек! Он говорил: "Я прослезился". Стал утешать меня старик, морозной пылью серебрился его бобровый воротник.